Родни приходит на совещание. Родни собирался войти красиво. Опоздание — это не обязательно плохо, особенно если ты один из главных членов команды и можешь устанавливать собственные правила. Все уже собрались, Кельвин, разумеется, открыл совещание, и все смотрят на него, но он будет вынужден замолчать, когда войдет Родни. Не для того, чтобы сделать ему замечание, словно какому-то медлительному подчиненному. А чтобы приветствовать его как равного, как приятеля по судейскому совету, Кельвину придется поздравить его с новым сезоном, представить тем членам команды, которые не знают его по предыдущим сезонам. В смысле, не знают лично, ведь, несомненно, все знают родни Рута как знаменитость. Симпатичные ассистентки предложат ему кофе, миловидные отборщики повскакивают со стульев, чтобы он мог занять свое законное место в центре действия. Прибытие Родни Рута в первый день нового сезона шоу номер один было, несомненно, событием, и Кельвину придется отнестись к нему как к таковому. И действительно, все было бы именно так, будь Кельвин в то утро самим собой. Обычно Кельвин в мелочах с радостью потакал эго Родни, конечно, не до такой степени, чтобы уступить ему лучшую комнату, когда их было только две, но он старался не быть грубым. Для того, чтобы осчастливить Родни, многого не требовалось. Попросить, чтобы тому принесли кофе, поинтересоваться, хочет ли он печенье и доволен ли своим гардеробом. Эти маленькие любезности Кельвин оказывал с радостью. То есть обычно, но не сегодня. Сегодня Кельвин рвался вперед, и поскольку король по-прежнему правил бал, ни один придворный не смел даже на секунду отвести от него взгляд или отвлечься. Определенно не ради Родни. Возможно, Родни был знаменитым судьей, но ни у кого не было ни малейшей иллюзии по поводу его положения в судейском совете. Никто не пошевелился, никто не предложил ему кофе, не говоря уже о стуле. Никто не заикнулся о печенье, да и кто бы осмелился. Кельвин говорил, и ни один сотрудник Келоник ТВ не мог позволить тебе игнорировать этот факт. Родни пришлось остановиться в дверях и ждать. В комнате было слишком много народу, и он не мог войти с достоинством, раз люди не были готовы заметить его и расступиться. А они этого не делали. Все стулья были заняты. На всех спинках диванов и больших кресел примастилась чья-нибудь бойкая молодая задница. Краешки журнальных столиков тоже были заняты. А несколько самых молодых и симпатичных девушек даже сидели на полу. Родни застрял в дверях, и Кельвин даже не поздоровался с ним. Он кивнул. И все. Просто кивнул. И продолжал говорить. И Родни пришлось с этим смириться. Кельвин хотел как можно скорее покончить с делами, запланированными до перерыва, чтобы позвонить Эмми. Он хотел спросить, как у нее дела, о чем она думает. В конце концов, после их утреннего разговора прошло уже почти два часа. У них будет так много тем для разговоров, так много всего, что он сможет спросить и узнать о ней. Поэтому Кельвин рвался в бой. Ему не хотелось отменять утренний перерыв или сокращать перерыв на обед. Как правило, если не хватало времени, он так и поступал. Обычно он ненавидел перерывы, и в особенности перерыв на обед. Кому нужен час, чтобы пообедать? Лично он съедал сэндвич на бегу и вообще обходился без перерыва, но у чертовых профсоюзов были свои правила. Однако сегодня все было по-другому. Сегодня Кельвин не собирался жертвовать ни одной драгоценной секундой доступного ему свободного времени, потому что он хотел позвонить Эмме. «Отлично!» — продолжил Кельвин, заставив себя сосредоточиться. Тренд, мне нужно расписание. — Расписание, босс? — Да, порядок эпизодов. Мы начинаем прослушивание с трех девушек со смешным акцентом, верно? — Так точно, шеф. Хотя до этого мы снимем несколько кадров о прибытии и несколько мрачных кадров. Помните, вы хотели снять, как вы все трое входите во всем черном, готовые к отстрелу, как в спагетти-вестерне? Да-да-да, но сейчас мы говорим о прослушивании. Мы начинаем с трех иностраночек, потом снимаем массовку до первого перерыва. Да, мы надеемся отснять человек двадцать пять или около того, чтобы можно было доснять остальных для рекламных вставок в другой комнате. Потом, после перерыва, ты хотел начать с этой ужасной девчонки, которая родню оскорбляет, а берил нянчит, так? Стоявший у двери Родни ухватился за возможность привлечь к себе внимание. Кельвин, мне это нравится. Это хорошо. Родня оскорбляет ребенка. Это отлично. Значит, ты и правда поработал над моим предложением о более гадком, Родни?» Кельвин бросил на него взгляд. «Привет, Родни. Ага. Мы любим, когда ты гадкий. Итак...» Он снова повернулся к тренду. «Очевидно, нам захочется подключить к этому сюжету ссору в гостевой комнате. Обычная фигня. Я изучаю сэндвичи. Берил грозит уволиться, а Родни дуется, верно? Конечно, это просто замечательно, босс. К тому же Родни будет весь в кофе» поэтому понадобится парикмахер и гример. — И звук! — сказал работник из группы озвучания. — Нам понадобится отцепить от него микрофон, прежде чем Берил плеснет кофе. «Простите — Простите? — вмешался Родни, внезапно всполошившись. — А пока что расписание выглядит таким образом, — несся дальше Кельвин. — Простите! — снова попытался вклиниться Родни, но его снова не услышали. Разумеется, это нужно прокрутить до первого перерыва, чтобы можно было перейти сразу в гостевую комнату и отснять ссору с сэндвичами и уже мокрым Родни. «Простите!» — повторил опять Родни. «Таким образом, бригада сможет передохнуть, нам не придется два раза переходить с места на место, да и Родни подсохнет, и не придется тратить десять минут на парикмахера и гримера во время съемок, ну и на то, чтобы ему микрофон прикрепить. «Простите! Одну секунду, Родни!» — рявкнул Кельвин перед тем, как снова повернуться к тренду. — Это ведь самое экономное решение. — Ну, наверное, это вариант, босс. — Я хотел снять прослушивание и то, как Родни оскорбляет малышку-сморчка сразу после перерыва, потом, придерживаясь этой линии, пройти остаток утренних одноразовых сморчков, снять вторую часть ссоры Родни и Берил и эпизод с кофе прямо перед обедом чтобы можно было перевести бригаду и мокрого Родни в гостевую комнату и отснять ссору перед самым перерывом. Таким образом, у Родни будет целый обеденный перерыв, чтобы высохнуть. А мы сможем начать работать после обеда с прикольных разговоров Родни по мобильнику. Ведь нам нужно продолжать эту историю. «Тренд, — Тренд, клинилась Пенни, монтажер, — мне очень не нравятся разорванные истории. Я каждый раз говорю об этом. Разорванные истории — это кошмар для монтажа. «Правильно!» — сказали костюмеры. «Поддерживаю!» — присоединились гримеры. Тоже за двумя руками подхватили парикмахеры. «Может случиться все, что угодно!» — продолжила Пенни. На эту тему она могла говорить много часов, не замолкая. «Помните, как в прошлом году, когда мы закончили снимать первую половину истории с милым малышом, и тут Родни Аса ужалила в нос? Простите!» — сказал Родни. «Это был кошмар для монтажа!» Родни выглядел нормально, и вдруг через две секунды нос у него стал размером с яблоко. Создавалось ощущение, что нос раздуло в середине предложения. — Мы старались изо всех сил, — сказали гримеры. — И мы, — сказали осветители. — Да ладно там нос, — сказал костюмерш. А как насчет фарпучина, который он пролил на рубашку, когда его ужалила оса? — К тому же я одела его тогда в темное. Просто дура. Простите — Простите, — сказал Родни. — Одну секунду, Родни! — рявкнул Кельвин. — Народ, нужно сосредоточиться. Не стоит вспоминать старые обиды. Запись программы начинается завтра. Итак, давайте примем решение. В каком костюме Родни будет сразу после обеда? Сотрудники соответствующих отделов вновь открыли огромные папки и уткнулись в них. — Мы запланировали виртуальную поездку в Дублин, — после одноразовых сморчков, чтобы отснять ирландских сморчков вместе с британскими, то есть Родни наденет футболку игрока в регби в день Святого Патрика. Поэтому, если потом нам придется снимать вторую половину ссоры с Берил, нам нужно будет снова его переодевать. — К тому же, — сказали реквизиторы, — нам придется перемещать фигурку леприкона и убрать трилистник. Видишь, — сказал Кервин, — не имеет смысла расщеплять историю. — Мы... — Можем отснять ирландских смачков после обеда? — спросил Трент. — И только после этого лететь в Дублин. Помощница видеорежиссера имела веский довод против. — Все билеты уже раскупили. Последний дешевый рейс обратно вылетает в 2.30. Нам придется оставлять их на ночь, а бюджет командировочных исчерпан. Кельвин повернулся к Тренту, пожимая плечами. — Сам видишь, Трент, я не думаю, что стоит расщеплять историю и снимать вторую половину перед обедом. — Прости, Кельвин. — сказал Родни. — Да, Родик! — В чем дело? — Ты сказал, что берил выплескивает на меня кофе. — Кажется, именно это мы обсуждали последние десять минут. — Да. — Я думал, мы договорились. — О чем договорились? — Что мы не будем устраивать ничего подобного в этом году. — Что устраивать? — Плескать водой в меня. — Я думал, мы договорились, что эта шутка надоела. — Все верно, мы договорились. Плескать водой очень надоело. — Очень уж в стиле x фактора и поп идола. Шерон, Осборн, Льюис, Уолш, они все это делали. Плескать водой это так не модно. Да и, попытался вклиниться Родни, и поэтому мы решили, что Бэрил стоит плеснуть в тебя кофе. Ты серьезно считаешь, что это в корне меняет дело? Ну, конечно. В шоу номер один кофе, новая вода. Я рад, что ты заговорил об этом, Родик. А, хорошо. Всегда рад помочь. Последовало короткое молчание прежде чем Кельвин снова повернулся к группе. Итак, решено. Берил плещет кофе в родни перед утренним перерывом.